Господи, да по мне лучше смерть, чем такой брак. И я уверена, что кэйду тоже легче было бы увидеть Кэтлин мёртвой. Это конец рода калвертов. Подумай только, за кого она? Какие у них будут дети? Послушай, Скарлетт, скорее вели порку оседлать лошадь. Скачи за Кэтлин и скажи. Пусть она лучше переходит жить к нам. Ещё чего? —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 но только не скетлен в придачу нет покорно благодарю